Наступил день открытия нового Дома культуры. Почти уже все готово. Официальная часть, то есть доклад председателя колхоза, соломки. И разное, то есть выступление художественной самодеятельности. Краска, правда, не везде высохла, но ведь не это главное. Раньше всех около нового клуба появляются Андрей Пчелка и Маша Чебукова. До открытия Дома культуры считанные часы. А грозу мы так и не приготовили. Ну да. Ну что делать? А шутил? Но генеральную репетицию музыкальных номеров мы обязательно проведём. Обязательно, Мария Васильевна. Слушай, Мария Васильевна, как наделись? Ну-ка, давайте я посмотрю. Очень хорошо. А прическа? Как у меня прическа? Замечательно. Замечательно. Очень красиво. А музыкальные номера у вас готовы? А чего ж нет? Что, готовы или нет? Да я же говорю, что да. Мария Васильевна, а у нас генеральная репетиция будет? <свят> так обязательно. Вы слова-то выучили? Ну, конечно, выучили. <свят> ну, всё в порядке. Обязательно <свят> будет. И вы мне сегодня во всём поможете? Имею желание помахать вам всю жизнь, Мария Васильевна. Не жизнью, а жизнь. Ну, да, Марья это Марья. я понимаю, но в принципе. Мария Васильевна, ну, ну наконец <свят> нашёл. Ну, что ты тут О, о, глянь. Ты что, парень? Чайник, изображающий из себя лишён. Ты смотри, обожжёшься. Марья Васильевна, э, просьба есть. Да? У да. всех просьба есть. Андрюша! Ну, перестань, перестань. Марья Васильевна, есть желание принять участие в самодеятельности. Ну? Да. Пожалуйста, пожалуйста. А что вы хотите делать? Отрывок из английского драматурга Вильяма Шекспира. А -а -а. Да. Сцена объяснения Катерины и Петра. Петруччо. О, п -п Петруччо, правильно, Петруччо. А кто же у вас павлина Повлина Казанеев. Это... <систит> интересно знать, почему ну, Повлина? Значит, ну, очипысь, это как, Замечательно. Мы ваш номер обязательно включим в программу. <систит> спасибо. Спасибо. И <систит> сделаем, <систит> сделаем. Алло, Ваня, Ваня постар, почему павлина? интересно знать? <систит> Я тебе сказал, очипысь, понял? И всё. О. Мария Васильевна, пойдёмте сцену посмотрим. Ну, пойдемте, Трофим травим Григорович, пойдёмте. Только Андрей двинулся было вслед за Машей, как появились Чайка, Дед Слива и Казанец. Андрей, ты куда? Так я пройтись немного Ты брось, понимаешь, за женской юбкой уиваться А тебе что за дело? Значит, имеется, когда спрашиваю. Ну... ну, что, ну, что, ну, что, ну, хлоп, хлоп. да, да, да, что, хлопчик? На вон, что? На вон, что? Ребят, чей-тю-ки-чей петухи не разберу Да угу. хватит, хватит. Прикройте лучше меня своими телами. Ну, а что это тебя прокрывает, что ты всё хвайся? Ой, Андрюха, это военная хитрость, маскировка. Моя Галю стала старый цейсовский бинокль сидеть на крыше и всюду за мной наблюдает Я тебе как на фронте, перебежками по станице двигаюсь. Ну, садись, садись пониже. Так что жениться, брат, это не пиджак в рай универмаги купить. Ой! Ох! Идет твоя бездемона. Я извиняюсь, нарушаю мужчинское общество. А, ты шо здесь, Галя? Шо тут часто обретаешься. Ну, мы волнуемся, вот дом культуры открывает, так мы Но волнуемся. Может, вен-то дома переезжать решаешься? А нет, ему коморы с дубами выхода делают, чтоб мог при твоем появлении текать. Ой, ой, ой, ой, ой. Идём, идём, идём, идём! Ой, гаю, гаю, несознательный элемент нашего героического рейда. Иди, иди, поставь! Интересует меня одна пронблена. Что Чайка своей смертью загнётся? Или она его в петлю загонит? От мужского обличия у него одни штаны остались. Ну всё, такие идишь, моя Маша, моя Маша, моя Маша, Маша. детка моя Маша. Маша тара. Ну и что ты, как козёл, вокруг колушка крутишься? От козла слышу. Ты на что рассчитываешь? Ты глянь на себя у зеркала. На государственную стипендию я разожрался. Ой, фу, какая гадость. Ну что ну, ты же говоришь? Видишь? Мне все авансы даны. О, аванс ещё не полная оплата. Студент, какая у тебя материальная база? База? Чувство и экономика, и не измеришь. Дитё, она смеётся на тебе. Дитё? А это, между прочим, у тебя имеется дитё. А также имеется жена. Да, и дитё моё при мне, и жена моя при мне, и я счастлив. Да? При тебе? А вот ещё неизвестно, при ком она. А моёт быть и шок уже. Ты что мне не угрожаешь? Это не я тебе угрожаю, это тебе павлина угрожает. Это чем же? Она тебе, я козлу, рога наставляет. Ну, ты... Ты эти провокации, не выйдет. Ах, не выйдет? Так уже вышло, у неё роман на полный ход. С кем? С Иваном не любай, если хочешь знать. Да тоже недостойно мужчине, что ты говоришь. Да ты что, не знаешь, что такая павлина, да? Да она же вся... Цельнометаллическая. Она, если хочешь знать, так вроде этой. Девы Марии на земле. Да? Да. А ты кто такой? Это другой вопрос. У мужчины более сложный организм. Противная шимпанзе. Чуть дурной. Шимпанзе женского рода. Добрый вечер, Мария Васильевна. Добрый вечер, Привет. Степан Григорьевич. Только муж по-моему, с вами виделись сегодня. Возможно. Но вообще приятно с приятным человеком еще раз поздороваться. Я, Мария Васильевна, я хотел у вас все спросить. Там все некогда было. То роль учил, то... Да? Так некогда. Да. Как вам нравится у нас? Ну, очень, очень интересно. У нас же замечательные передовые люди. Прекрасные люди, хорошие и добрые. Им понят. Это талантливые. Да. разносторонние. Да, новые. Я даже не ожидала, что встречу таких. Вы к некоторым из них относитесь равнодушно. Ну что вы? Да. Не замечаете их. Я буду рада, если вы подскажете, покритикуете меня. Шимпанье! Вот, понимаешь, тоже критика. Она, конечно, полезная в общественных делах, но в личных... В личных? Ну, ну вы же не замечаете, некоторые вам очень шимпанзитируют. <крытый dos> И вы как-то раньше ко мне по-другому относились. Говорили про меня приятные слова, называли героем. У, -у, У вас есть талант, драматические способности. Я же вам давно уже хотел открыть своё сердце. Ну что вы, Степан Григорьевич, ну зачем же вы меня хотите поставить в такое тяжёлое положение? Да, но вы же утверждали, что я герой. Ну я и сейчас утверждаю. Прежде чем к вам приехать, я я в газете читала о всех вас. Вы есть герои, Степан Григорьевич, передовые люди. Но совсем не в том смысле. Зачем же? У вас прекрасный человек-жена, красивая, умная. Да, это правильно. Но, может быть, я виновата, дала какие-то поводы, но я, честное слово, никогда больше не вспомню. Забудем. останемся с друзьями. Но... Да... Ну, знаете, что я с него сделаю? Я же с него гориллу сделаю. Андрюша, ну как вам не стыдно? Что с вами, Мария Васильевна? А что? А берёт Скажите, кто обидел. Мы голову фью сымем. Не всё у меня получается. Вы мне скажите, может быть, я что-нибудь не так делаю. Ой, Ой. Вы подскажите мне. Ой, да вы что, да вы что, Мара Васильевна. А вы думаете, у всех получается? Живёшь по одной линии, а на неё поперёк другая находит. Как быть? Раз вас два согнулся, можно в этом положении и на всю жизнь остаться. Не сгибайтесь, не сгибайтесь, Маша. Ничего, спасибо вам, я пойду. Моя хорошая. Ах, не верю я ее слезам. Сверху поглядеть, такая тихая. А ведь приворожила наших мужиков. Ах, Мужики, видать, непрочные. Кого глядишь-то? Самой шу. Новый метод забрела. Куда он тебя теперь делится? Ты теперь никуда. Я ему перец из головы повышала. Другое время было. Я ещё не предполагала, чья я за него замуж, чей нет. А теперь жалеешь. Ага. Что ж я его изувечиваю, а мне с ним жить? Может, от ударов-то дураком сделается? Него же. Он парень добрый, но дурь не замужнейщи, не всяц его вышла. Ту дурь, надо потихонечку выпускать, а то он без ей задохнуться может. Она для его вроде как кислород. И я, если хочешь знать, люблю его проклятого. Ай, и я его выведу куда надо, и он пойдёт. хе за тобой Такой же это мне нужен мужик, что за мной плестись будет. Мне нужен человек, что со мной рядом зашагает. Плечом к плечу. Ага. Он мне больно старается. Все норовить вперед задержать. Вот тут-то я его и подсеку. Галя! Галя! Галя! Галя! Слушай, просьба имеется. Мы будем с Иваном не Нелюбой представление показывать. Будьте bienheure. Я человек верный, люблю Степана и изменять ему не намеренна. Слушай. Сядь рядом со Степаном. И когда мы будем представлять, говори всякие слова. Какие? Как она его любит? Как он ее любит? Всё. Галя, ну... Галя, Галя, Галя! Нет, нет. Галя! Ну ладно, я на твоём месте. Эй, -э -э -э -э, мой горшок, хочу пол разовью, хочу на ты посажу. Значит так, давай прорепетируем. У меня есть слова. Как слава нежно мягко наше тело, не нехон для трудов и для борьбы так с власти В общем, услышишь? Тело. Так давай.